Но свободные радикалы не подозревались в своей связи со старением до одного из ноябрьских дней 1954 года, когда молодой ученый по имени Денхам Харман сидел в своей лаборатории в Беркли и предавался творческому безделью. В те времена ученым не приходилось тратить каждую свободную минуту на написание заявок на гранты, как сегодня, поэтому они могли расходовать время на куда более продуктивную деятельность посидеть и подумать. Вот уже четыре месяца Харман приходил на работу с утра пораньше, чтобы в тишине поразмыслить над одной захватившей его проблемой – проблемой старения. Поскольку каждый живой организм стареет и умирает, Харман считал, что должна существовать некая общая универсальная причина, которая убивает всех. И в то утро его осенило. «Свободные радикалы!» – мелькнул у меня в голове – вспоминал он спустя 10 лет в своем интервью. Харману удалось доказать, что все потребляющие кислород формы жизни производят в своих митохондриях свободные радикалы, отрицательно заряженные молекулы кислорода, которые современные химики называют активными формами кислорода или АФК. Эти молекулы, считал он, повреждают ДНК и другие клеточные структуры, что и вызывает процесс старения, а также развитие рака. Также Харман предположил, что именно окисленный холестерин ЛПНП, так называемый плохой холестерин, отвечает за формирование артериальных бляшек. Кроме того, свободные радикалы повреждают белки в наших клетках. Но поскольку образование АФК является неизбежным и непредотвратимым следствием аэробного дыхания, окислительный стресс – это та цена, которую мы платим за жизнь в богатой кислородом атмосфере. Иначе говоря, дыхание нас убивает. Удручающая мысль. Но у Хармана имелось решение ⁇ антиоксиданты. В одном знаменитом эксперименте он кормил мышей пищей с добавлением бутил гидрокси которые который используется в пищевой промышленности как консервант и антиоксидант, в результате чего те прожили на 45% дольше своих собратьев. Он экспериментировал и с другими веществами, включая витамины С и Е. Его теория была поддержана лауреатом Нобелевской премии Лайнусом Полингом, который продвигал витамин С, один из самых мощных природных антиоксидантов, как лекарство от всех болезней, от простуды до рака. Теория старения, основанная на действии свободных радикалов, идеально отвечала духу 1960-х годов, противопоставляя враждебным свободным радикалам борцов со злом в лице антиоксидантов. Она была соблазнительна в своей простоте. Старение сводилось к химической реакции, которую можно было замедлить, возможно, даже остановить при помощи нескольких таблеток. Сам Харман принимал большое количество витаминов С и Е, e, двух самых распространенных антиоксидантов, и каждый день пробегал по 2 мили, даже когда ему было далеко за 80. Он скончался в ноябре 2014 года в доме престарелых в Небраске, но его теория завоевала мир. В последнее время среди любителей здорового питания возникла мода на более экзотические антиоксиданты от бета-каротина до различных фитохимических соединений, присутствующих в чернике, гранатах, красном вине и множестве других растений. Согласно некоторым исследованиям, более 50% американцев сознательно потребляют какие-либо БАДы антиоксидантного действия. Доктор Оз ежедневно пропагандирует их в своем телешоу. Таким образом, теория вредоносных свободных радикалов, можно сказать, получила всеобщее и безоговорочное признание. Если бы не одна назойливая проблема. В 1990-х годах геронтологи обнаружили, что антиоксиданты не увеличивают продолжительности жизни у лабораторных животных. Даже Харман был немного обеспокоен тем фактом, что в своих экспериментах ему удавалось увеличить только среднюю, но не максимальную продолжительность жизни животных. Было неясно, действительно ли антиоксидантные вещества влияют на процесс старения. Если бы они действительно замедляли старение путем противодействия свободным радикалам, то мыши-долгожители должны были установить новый рекорд долголетия. С другой стороны, Лайнус Полинг, потреблявший огромные дозы витамина С, дожил до 93 лет. Другие исследователи также не могли повторить результаты Хармона. А в исследованиях на людях, особенно в рандомизированных, контролируемых двойных слепых исследованиях, являющихся эталоном клинических испытаний, антиоксидантные добавки показали в лучшем случае смешанные результаты. Опубликованный в журнале Journal of American Medical Association Широкомасштабный обзор 67 клинических испытаний антиоксидантов, охватившие в общей сложности более 230 тысяч человек, обнаружил значительное расхождение в результатах. Небольшое количество исследований показало, что антиоксиданты снижают смертность, однако большая часть надежных исследований установила, что прием витаминов А, Е и бета каротина кажется наоборот повышал смертность среди испытуемых. В частности, была обнаружена выраженная связь между приемом бета-каротина, некогда фаворита среди БАДов, и повышенным риском развития рака. Данные о витамине С были менее убедительными, а также были получены некоторые указания на то, что селен может обладать незначительно благоприятным действием. И все же, какого черта? Антиоксидантная теория казалась такой простой и элегантной, а теперь видите ли, она неверна. Если свободные радикалы действительно повреждают клетки и через это провоцируют старение, почему антиоксиданты не могут помочь? В 2009 году немецкий ученый Михаэль Ристов частично пролил свет на этот вопрос при помощи простого, но революционного эксперимента. Вместе со своей командой он набрал 40 добровольцев молодого возраста и попросил их поучаствовать в программе регулярных тренировок, включавшей 90-минутные интенсивные занятия 5 дней в неделю. Половина испытуемых получила антиоксидантную добавку с высокими дозами витаминов С, и Е, а другая половина, не зная об этом, получила плацебо. Известно, что физическая активность резко повышает окислительный стресс, по крайней мере, в краткосрочном периоде. Долгое время ученые ломали голову над этим фактом и пришли к выводу, что физическая активность – все равно полезно для здоровья, несмотря на то, что провоцирует повышенную выработку активных форм кислорода. На самом деле чрезмерная физическая нагрузка может наносить вред. Например, если после месяца ничего не делания, вы отправитесь в тренажерный зал, интенсивно потренируетесь, потом вам будет очень плохо, как считалось, отчасти из-за окислительного стресса. Поэтому на протяжении последних десятилетий спортсмены активно потребляют антиоксиданты, считая, что это позволяет смягчить болезненные ощущения, вызванные физическими нагрузками. Однако Михаил Ристов перевернул теорию окислительного стресса с ног на голову. Он подверг своих молодых и, надеюсь, хорошо оплачиваемых добровольцев мучительной процедуре мышечной биопсии до и после программы регулярных тренировок. Как и ожидалось... После периода тренировок обе группы показали наличие в мышцах окислительного стресса. Шокирующим открытием стало то, что испытуемые, принимавшие антиоксидантные добавки, безвредные витамины, получили от программы тренировок гораздо меньше пользы, чем те, которые принимали плацебо. Проще говоря, антиоксиданты, казалось, свели на нет полезные эффекты физических упражнений. Все это заставило Ристова предположить, как он написал в последующем письме к редактору, что антиоксиданты не просто бесполезны, а вредны. Ристов объясняет свое мнение следующим образом. В норме наш организм производит свои собственные антиоксиданты, мощные ферменты с героическими названиями, такие как супероксиди смутаза и каталаза, которые устраняют избыток свободных радикалов, образуемых во время физической активности. Антиоксидантные добавки блокируют этот процесс. Если вы принимаете антиоксидантные добавки, тем самым вы предотвращаете активацию своей собственной антиоксидантной системы, говорит Ристов. Причем тормозится выработка не только антиоксидантных, но и восстановительных ферментов. Другими словами, принимая добавки, мы позволяем нашей собственной системе антиоксидантной защиты становиться слабой или ленивой, делая нас более уязвимыми к повреждающему действию АФК. Небольшой окислительный стресс, вызванный физической нагрузкой, тренирует и укрепляет нашу систему антиоксидантной защиты. Мы адаптируемся к стрессу и становимся сильнее. Вот почему положительные эффекты физических упражнений длятся гораздо дольше, чем сами упражнения, объясняет Ристов. То же самое касается и диеты с ограничением калорий, считает он. Антиоксидантные добавки ослабляют реакцию гормезиса. Хорошая новость состоит в том, что это позволит нам сэкономить кучу денег на соответствующих витаминах и БАДах – Как это делает фанат гормезиса тот Бейкер, который притирает практически все биодобавки, даже такие, как рыбий жир и жирные кислоты омега-3. Что касается таких продуктов, как гранаты и черника, признанных суперполезными, благодаря своим антиоксидантным свойствам, то, по словам Ристова, фрукты и овощи полезны, несмотря на то, что в них содержатся антиоксиданты. Исследования Ристова также дают нам совершенно новое понимание самого окислительного стресса. Он может быть полезным и даже необходимым для жизни. Ристов и другие исследователи обнаружили, что повышенные уровни окислительного стресса увеличивают продолжительность жизни у круглых червей. Более того, когда этих маленьких вредителей обрызгивали небольшими дозами гербицида параквата, вызывающего интенсивный окислительный стресс, Из-за своего высокотоксичного действия они только жили дольше. Точно так же на них влияли и небольшие дозы мышьяка. Предостережение. Не пытайтесь повторить это в домашних условиях. Другие исследователи получили похожие результаты. Даже когда у мышей полностью отключили выработку Антиоксидантных ферментов при помощи генетических манипуляций у них не наблюдалось ни сокращения продолжительности жизни, ни ухудшения здоровья. Ситуация становилась все более странной. В других экспериментах Ристов обнаружил, что антиоксиданты сводили на нет преимущества ограничения калорий у червей. Манипуляции, которые, как правило, заметно увеличивает продолжительность их жизни. Проще говоря, антиоксиданты, кажется, не имеют никакого отношения к старению и не имеет значения, производятся ли они внутри нашего организма или поступают извне в виде таблеток. Ристов пошел еще дальше и предположил, что в действительности свободные радикалы являются не опасными токсинами, каковыми их считал Денхам-Харман, а важными сигнальными веществами, которые производятся митохондриями специально для того, чтобы запускать в других частях наших клеток положительные ответные реакции на стресс. Можно сказать, что АФК – это внутриклеточные полые реверы. Примечание. Пол Ревер. Национальный герой США, который во время войны за независимость, был курьером Бостонского комитета общественной безопасности и накануне сражений при Лексингтоне и Конкорде, проскакал к позиции повстанцев, чтобы предупредить их о приближении британской армии. Конец примечания. Физическая активность и нехватка пищи, что в эволюционном плане соответствует охоте и периоду голода, переключают наши митохондрии в совершенно другой режим, который Ристов называет митогормезисом. В этом режиме митохондрии существенно повышают выработку свободных радикалов, которые в свою очередь запускают благоприятные реакции гормезиса по всему нашему организму. Эти гормитические реакции включают восстановление поврежденных ДНК, интенсивную переработку глюкозы и даже уничтожение потенциальных раковых клеток. Таким образом, немного стресса – это полезно. Но что, если стресса очень много? В поисках ответа на этот вопрос я отправился в одну техасскую лабораторию, где изучают одно из самых удивительных и самых уродливых животных на нашей планете. Я сидел в подвальном помещении без окон, где-то на окраине Сан-Антонио, и наблюдал за тем, как по моей руке ползет самое странное существо из всех, которых я когда-либо видел. По размерам оно было чуть больше мыши, но меньше хомяка, и, надо сказать, выглядело омерзительно. Бледно-розовая морщинистая кожа безо всякой шерсти и две пары огромных зубов, как у бобра. Я отправил его фотографию по электронной почте своей подруги, и та написала, что это существо похоже на пенис с клыками. И впрямь похоже. Это божья тварь по-научному, называется голым землекопом, и той, которая сейчас ползла по моей руке, недавно исполнилось 30 лет. То есть она была в шесть раз старше самой старой мыши-долгожительницы. И кроме того, она была беременна, очень сильно беременна. Настолько, что я мог различить выпуклые контуры маленьких голых землекопов под ее почти прозрачной кожей. По человеческим меркам я держал в руках 800-летнюю беременную женщину. Судя по всему, голые землекопы победили менопаузу. И это еще не все, что завораживает в Квине, так я назвал эту почтенную даму. Она и все ее родственники, живущие в закрытом лабораторном террариуме, испытывают внутри своих тел чрезвычайно высокие уровни окислительного стресса, которые выжгли бы мех у любого другого животного на нашей планете. Однако их, кажется, это нисколько не беспокоит. С раннего возраста... Они имеют высокие уровни оксидативного повреждения, говорит мой гид Шелли Баффенстайн. И тем не менее в среднем живут по 28 лет. Больше 30 лет назад, будучи аспиранткой, Баффенстайн помогала ловить и доставить в Соединенные Штаты родителей Квинни, почти сотню ее родственников, из колонии под грязной разъезженной дорогой в Национальном парке Цаво в Кении. В те времена о голых землекопах было известно очень мало, только то, что это очень странные животные. Поскольку они живут под землей, они редко попадались на глаза людей и ученых. В отличие от большинства грызунов-землекопы, ЭУ – социальные животные, что означает, что они живут колониями со строгой иерархической организацией, во главе которой находится одна самка-производительница, а все остальные являются рабочими особами. Такая организация обычно свойственна общественным насекомым, наподобие муравьев и пчел, и голые землекопы – единственное млекопитающее, живущее подобным образом. Они очень редко появляются на солнце, что объясняет их бледно-розовую кожу и врожденную слепоту. «Они видят при помощи своих усов», сообщает мне Баффенстайн со своим мелодичным африканским акцентом. Баффенстайн выросла на ферме в непризнанном государстве Родезия, где у власти стояли бывшие белые колонизаторы, и из-за международных санкций – была вынуждена уехать в Кению и там оплачивать собственное образование. Поэтому она устроилась на работу помощником-лаборантом к биологу Дженни Джарвис, которая первой начала изучать голых землекопов. Джарвис держала землекопов в клетках в своей лаборатории. Когда она решила организовать экспедицию, чтобы изучить их в дикой природе, Баффенстайн поехала вместе с ней. В результате предки Квини были похищены из своих уютных подземных нор, и, уезжая в США, Баффинстайн забрала всю колонию с собой. Теперь африканские землекопы живут в огромном и сложном террариуме, предусматривающем даже отдельный общественный туалет, как в подземных гнездах в их естественной среде обитания. В помещении стоит весьма специфический запах. Первоначально Баффинстай планировала исследовать только эндокринную систему землекопов, главным образом гормоны, но через несколько лет она заметила у своих и без того необычных подопечных странную тенденцию. Казалось, они не собирались умирать. Когда им исполнилось 10 лет, я подумала «Ничего себе!» «Как долго они живут?» – вспоминает она. «И тогда я сказала себе, нам нужно изучить их процесс старения, чтобы понять, как им это удается». «Проще сказать, чем сделать». Все, что она узнавала о галышах, как она их называет, только порождало еще больше загадок. Взять хотя бы их зашкаливающие уровни окислительного стресса. Внутри их крошечных тел скрывается больше ржавчины, чем в старом вагончике на американских горках и однако они бьют все рекорды долгожительства среди грызунов, вопреки теории окислительного стресса, которая предсказывает им быструю смерть из-за накапливающихся в их организмах повреждений. Их долгожительство в лабораторных условиях больше всего озадачивает Баффенстайн, поскольку она считает, что такие предельные уровни окислительного стресса на самом деле являются результатом их жизни в неволе. В дикой природе, в своих глубоких подземных норах, голые землекопы привыкли обходиться меньшим количеством кислорода, чем мы. Наземные жители. Они редко выходят на солнце и редко дышат поверхностным воздухом. В результате они испытывают гораздо более низкий уровень окислительного стресса. Представьте себе, что вы всю жизнь живете в тесной норе на глубине нескольких метров, и с вами живут триста ваших родственников. Чем вы там дышите?» — говорит она с усмешкой. Но в лабораторном террариуме голые землекопы вынуждены дышать воздухом с гораздо более высоким содержанием кислорода, что в принципе должно действовать на них как яд. «И они нормально это переносят», — восхищается Баффенстайн. Они живут в неволе по 30 лет, несмотря на кислородное отравление. Она считает, что голые землекопы опровергают теорию окислительного стресса как причины старения, по крайней мере в ее примитивном виде. Но Баффенстайн больше интересует предположение о том, что именно реакция на стресс, знакомый нам гормезис, позволяет им жить на десятилетия дольше, чем большинству других грызунов. Здесь речь идет не столько об окислительном стрессе, сколько о стрессовых условиях жизни в целом. Жизнь в колонии со строгой социальной иерархией – источник постоянного стресса для этих животных, предполагает Баффенстайн. Во главе стоит сильная и дрочливая матка, объясняет она. А среди других особей ведется непрерывная жесточайшая борьба за власть – В духе шекспировских трагедий и даже среди тех, чья работа состоит в уборке общественного туалета. А матки заботятся, как о настоящей королеве, приносят ей корм прямо к лежбищу, защищают и оберегают всей колонии. Неудивительно, что она живет очень долго. Удивительно то, что даже простые рабочие особи могут доживать до 20 лет и больше. Под землей до них трудно добраться хищникам, хотя аисты и змеи, разумеется, пытаются охотиться на землекопов, и это дает им возможность жить долго и успешно к этому приспособиться. Другими словами, эволюция изменила организмы этих грызунов так, что те приспособились к борьбе со старением, то есть они лучше справляются со стрессами, что достигается за счет повышения эффективности их внутриклеточных защитных механизмов. Например, Протеосомы землекопов, механизм, отвечающий за уничтожение внутриклеточного мусора, работают с более высокой скоростью, чем у обычных мышей, что позволяет им эффективно избавляться от поврежденных в результате окисления белков и других клеточных компонентов. В условиях, где большинство лабораторных мышей умирают от рака, у голых землекопов не возникает никаких онкологических заболеваний. Команда Баффенстайн пока не обнаружила ни одной раковой опухоли у мертвых землекопов. Их клетки просто отказываются перерождаться в злокачественные, и точка. Даже когда землекопов обмазывают толстым слоем мощнейшего канцерогена DMBA, которые почти мгновенно индуцируют рак у мышей, те остаются здоровыми, словно их намазали лосьоном для загара. Мы считаем, что клетки голых землекопов имеют более эффективные механизмы надзора, если так можно выразиться. И эти механизмы мгновенно выявляют малейшие отклонения от нормы и тут же их уничтожают, говорит Баффенстайн. При всей своей необычности голые землекопы далеко не уникальны. В природе можно найти других живых существ, которые успешно переносят экстремальные уровни окислительного стресса. Одно из таких выносливых созданий – европейская пещерная Саламандра Олм, которая встречается только в карстовых пещерах Словении и Северной Италии. Это небольшое животное, длиной около 30 сантиметров, абсолютно слепое, с полупрозрачной кожей, живет почти 70 лет, что является настоящим рекордом долгожительства для этого вида животных. Другими словами, Олм живет почти столько же, сколько средний славянский мужчина, из-за чего местные жители называют его человеческой рыбой. На самом деле Олмы и голые землекопы напомнили мне Ирвинга Кана и некоторых долгожителей из исследования Нира Барзилая. Как и люди-долгожители, внешне эти животные не располагают крепкой и мощной конституцией, но внутри обладают невероятной устойчивостью, качеством, которое Николас Столеп, применительно ко всем системам назвал антихрупкостью. Именно благодаря своей антихрупкости невероятной устойчивости своих внутренних систем. Курильщик со стажем Ирвин Кан успешно избегает сердечно-сосудистых заболеваний и рака, которые поражают более половины всех американцев преклонного возраста. Как и голые землекопы, Кан, вероятно, обладает фантастической устойчивостью к окислительному стрессу, и его протеосомы работают на полную мощность. Иначе говоря, его клетки ремонтируются в элитной автомастерской, как и дорогостоящий ягуар, а не на станциях экспресс-обслуживания, как дешевенький Форд. Но между голыми землекопами и людьми-долгожителями есть одно ключевое различие, пожалуй, наиболее важное из всех. Максимальная продолжительность человеческой жизни, как известно, составляет около 120 лет, но никто не знает, сколько может прожить голый землекоп или Олм. Начать с того, что их невероятно трудно содержать в неволе, особенно Олмов. А в отношении голых землекопов вообще неизвестно, подвержены ли они старению, по крайней мере, в том виде, в котором оно происходит у других живых существ. Вероятность смерти у землекопов не повышается с возрастом, как у людей, в соответствии с законом Гомперца, о котором мы говорили выше. Кроме того, у голых землекопов не наблюдается... Некого аналога менопаузы или репродуктивного старения, как это наглядно продемонстрировала Квини, произведя на свет дюжину маленьких розовых грызунов вскоре после моего визита. Они вообще стареют? Чтобы ответить на этот вопрос, Баффенстайн и ее коллеги осуществили расшифровку их генома. В своей статье в журнале Nature исследователи сообщили, что с точки зрения экспрессии генов 20-летний голый землекоп практически ничем не отличается от молодого 4-летнего землекопа в самом расцвете сил. У людей дела обстоят совершенно иначе. Все больше ученых склоняются к мысли о том, что паттерны экспрессии генов и метилирование ДНК являются нашими биологическими часами старения. Что же касается голых землекопов, то это открытие означало, что, по сути, эти животные не стареют, или же стареют, но очень медленно, очень, очень медленно. Выражаясь языком геронтологов, голые землекопы достигли по-настоящему так называемого «пренебрежимого старения», опередив в этом сорокалетних летучих мышей и даже двухсотлетних голубых китов, проще говоря, они почти не стареют, что должно быть прекрасно. Но что полезного могут рассказать нам голые землекопы и славянские пещерные саламандры о нашем собственном старении? Вполне вероятно, что ничего, вследствие своей фантастической уникальности. По крайней мере, до сих пор ученые не сумели обнаружить у них ни одного специфического вещества, которое мы могли бы превратить в лекарство, ни одного гена, который мы могли бы, надеяться, сымитировать. Как и многое другое, способность этих животных к долгожительству это невероятно сложный или многофакторный, как любят говорить ученые, феномен. Тем не менее, мы можем повысить свою устойчивость к стрессам и даже к раковым заболеваниям, хотя бы немного приблизившись к феномену пренебрежимого старения голых землекопов. Один из хорошо известных способов – физическая активность. Возможно, еще один способ – купание в холодной воде, наконец, голодание, но не такое длительное и мучительное, с вылизыванием тарелок, как в пресловутой «Биосфере-2» что было, то было. На мой взгляд, лечебное голодание отлично сочетается с сырыми стейками и хорошим пивом.